Глава 4 «Я считаю, пора делить Польшу», — поднявшись со своего кресла, объявил великий князь Киевский. «Что тут еще можно обсуждать, Рюриковичи? Семью великого князя Тверского убили на нашей земле, а мы будем рассматривать еще какие-то варианты? Сравнять это так называемое государство с землей и весь разговор. Чего еще мы должны ждать? Может, покушение на царя?» Государь сидел во главе собрания и молча смотрел в сторону Тверского. тут не обращал внимания на происходящее и Можайского не слушал. «Поддерживаю», — как только сел Киевский, поднялся великий князь Хабаровский. «Мы терпим атаки шакалов со всех сторон, но убиваем только исполнителей. Едва неделя прошла, как пшеки по указке самураев козни строили на нашей границе, и что? Наши люди гибнут от этого бездействия!» Царь строго посмотрел на оратора и тут молча опустился в кресло, недовольно глядя по сторонам. Несколько секунд совет клана Рюриковичей молчал, после чего заговорил государь. «Я хочу услышать мнение великого князя Тверского», — объявил свою волю Михаил II. «Николай Константинович?» Овдовевший владетель Твери посмотрел на царя мрачно. Его брови сошлись на переносице. Опущенные уголки губ, отсутствующий взгляд, любому было ясно, что великому князю очень больно. «Как ты решишь, государь, так и будет», — ответил он натреснутым голосом. «Мою семью не вернет ни одно решение». Михаил II кивнул и обратился к стоящим у стены журналистам. «Прошу вас выключить видеокамеры на время демонстрации записи допроса захваченных наемников. Это зрелище не для слабонервных. Для аристократов велась отдельная трансляция без какой-либо цензуры, в отличие от царских людей. Корреспонденты подчинились, и через минуту царь поднял руку с пультом. На стене вспыхнул широкий экран, отображая каменный мешок, в котором сидел мужчина лет 30, с ног до головы покрытый татуировками. Его лицо в синяках и ссадинах замедленно поднялось, чтобы смотреть в объектив. «Имя! Гражданство!» — велел невидимый опричник. «Симон Мазур, подданный польского короля», — ответил тот. «Кто приказал тебе сбить самолет?» «Магнат Горшинский». Кадр сменился. Теперь пленник был уже другим. Ему задавали те же вопросы, и ответы не изменились. За вторым допрашиваемым последовал новый. Кадры сменялись, но все шесть захваченных в плен польских нелегалов повторяли одно и то же. Они все указывали на магната Горшинского. Царь погасил экран нажатием кнопки. «Можете включать видео», — объявил он и тут же повернулся к великим князьям. Этот магнат Горшинский на самом деле никакой не магнат, а представитель обнищавшего древнего рода. Под его рукой ходят тысячи нелегалов, которых используют для своих грязных дел по всему миру. Государь поднялся и, уперевшись руками в столешницу, объявил. «Николай Константинович». Я приведу этого человека в русское царство, где он расскажет нам, кто настоящий заказчик. И тогда мы сделаем все возможное, чтобы твоя семья была отмщена. Я сказал свое слово, Рюриковичи. Он отложил пульт и, не оборачиваясь, покинул помещение. Журналистов начали выдворять в тот же момент, как за государем закрылись двери. Великие князья медленно поднимались со своих мест, и по одному, подходя к Тверскому, хлопали его по плечу, нашептывая слова сочувствия. Трансляция закончилась красивой заставкой с видами на Кремль. «Полагаю, магната уже нет в живых?» — предположил я, когда на экране появилась ведущая новостного выпуска. «Кто бы ни был заказчик, сейчас не в его интересах оставлять поляка». Князь усмехнулся, выключая звук на телевизоре. «Дмитрий Алексеевич, не разочаровывай меня!» — сказал он, качая головой. «Кто бы допустил это заседание в эфир, если бы Горшинский не мог ответить перед государем? Полагаешь, его уже взяли? Иначе бы нам не показали заседание совета Рюриковичей», — ответил отец. «Вот видишь, как работает ЦСБ, если действует по приказу царя». Да уж, всего несколько часов прошло с объявления о сбитом самолете, а все уже завертелось. Но что-то я сомневаюсь, что польский король так легко утрется, когда узнает, что его подданных могут вывести из страны и казнить. Впрочем, этот без указки действительно мощных западных игроков и тяфнуть не посмеет. Что ж, тогда, полагаю, мне пора, — объявил я, поднимаясь из кресла. Да, спокойной ночи, сын. Спокойный отец. После всех этих новостей хотелось как следует вымыться и отдохнуть. Как и сказал отец, закручивается интрига, А я не обладаю о ней достаточной информацией, чтобы строить планы. Но раз глава рода считает, что для нас угрозы нет, значит, так оно и есть. До выходных время пролетело незаметно. И вот я вышел на крыльцо особняка, чтобы сесть в машину и доехать до резиденции Демидовых. Это не было приемом, обычный родственный визит, так что и пара мне не требовалась. Однако это не отменяло обязанности явиться с подарками. С пустыми руками в гости не ходят. В багажник уже загрузили презенты от князя Романова. Мне нужно лишь передать их Руслану Александровичу. «Готовы, княжич?» — уточнил Виталия, когда я занял свое место. «Поехали». Вечер только начинался. Успеем как раз к ужину. Живут Демидовы не так далеко от нас, но все же время подумать у меня было. Изготовление лазера с получением материалов немного продвинулось. Однако до финальной сборки было еще далеко. Но уже то, что сделано, можно считать прогрессом. Закончу с ним, уложившись в сроке. Больше задержек быть не должно. Фактор ресурсов я учел и сделал для себя поправку по времени. Телефон завибрировал, и я ответил на вызов. «Здравствуйте, Петр Васильевич», — произнес я. «Что-то случилось?» «Добрый вечер, Дмитрий Алексеевич», — отозвался тот. «Нет, все в порядке. Я решил, что вам следует знать. С понедельника Виктория Львовна возвращается на занятия». Благодарю за хорошие новости. И хотел бы вас поблагодарить, чуть замявшись, сказал он. В тот день это я должен был вступиться за свою студентку. Это моя обязанность как старосты. Не стоит. Я поступил так, как посчитал нужным. Правила поведения в группе еще только формируются, и нам всем их только предстоит выработать. Так что если мои действия идут на пользу нашему обществу, я только рад помочь. К тому же у Орлова не хватает смелости и решимости, чтобы действительно отстаивать интересы одногруппников. Это я могу себе позволить встать в одиночку против общества. Но что дозволено Юпитеру, то не позволено Быку. Да, я полностью согласен. В связи с этим прошу не строить планов на вечер понедельника, я хочу провести собрание группы после занятий. Если вас не затруднит, разумеется. Что ж, пара часов у меня найдется. В лаборатории сейчас ничего срочного нет, Следующий этап требует работы не с оборудованием, а с расчетами. И я могу их закончить дома, если не успею. Хорошо, я освобожу немного времени. Вы будете бронировать полигон? Полагаете, нужно? Почему нет? Ответил я. Можно было бы провести небольшую работу по корректировке навыков. Инструктор выдал нам всем задания, и будет продуктивнее, если мы поработаем над ними сообща. Не только же нам за партами общаться. Проведем время с пользой. «Тогда я забронирую один», — все еще не слишком убежденным тоном произнес старостой. Как часто случается, он оказался не очень компетентен, но других желающих взваливать на себя эту ответственность не нашлось, так что придется работать с тем, что есть. Этот разговор навеял воспоминания из здешнего детства. «Нельзя просто взять и править», — сказал отец, когда мы с Сергеем расселись в слишком больших для нас креслах. Управлению людьми нужно учиться. И чем больше в твоем подчинении людей, тем задача становится сложнее. Бездарный правитель приведет свой род к краху. Неважно, по какой причине ты не умеешь руководить. Ни одно оправдание не спасет ни тебя, ни твоих близких. Но чтобы управлять, нужны соратники. Те, кто будет стоять рядом с тобой и будут обеспечивать поддержку и выполнение приказов. Сергей слушал со всем вниманием. Мне тогда было семь, брату почти девять. Вряд ли он действительно понимал, зачем князь затеял этот разговор. «Поэтому я хочу, чтобы вы всегда поддерживали друг друга», — сказал он. «Но прежде всего вам нужно знать, кто из вас станет править, а кто его помощником и поддержкой. Дмитрий, ты хочешь стать следующим князем Казанским?» Я покачал головой. «Почему?» — удивился Сергей. «Потому что это скучно», — заявил я. «Отец всегда занят, а я так не хочу. Мне не интересно Алексей Александрович кивнул, принимая мой ответ. Тот ответ, который бы устроил всех. «Два сына — это всегда опасность внутренней борьбы. А у меня другие цели, и я не собирался взваливать на себя лишнюю ответственность». У Орлова, судя по всему, такого выбора не было. А что касается Сергея, то я действительно не раз и не два выступал заступником для старшего брата. Он знал, что может на меня положиться, но при этом никогда не прятался за моей спиной. Стал бы он таким, как сейчас, если бы в детстве не состоялся этот разговор. Сложно сказать. В чести управления родом он действительно разбирался лучше меня. И тот факт, что я мог победить его в поединке, нисколько не умолял его заслуг. Машина свернула, съезжая с трассы в сторону особняков. До поместья Демидовых оставалось минут семь езды, и я потратила, чтобы убедиться, что выгляжу достаточно опрятно. Путешествуя по стране, я неоднократно посещала родовые земли Демидовых. И нужно заметить, что меня там всегда принимали как своего. Родственные УЗы на Урале ценились сильнее, чем в столице или на Востоке. Изначально маленький бизнес Демидовых зарождался именно как семейное предприятие. Ирод пронес это отношение через века. Если в тебе течет кровь Демидовых, на Урале ты свой. Однако это не значило, что можно явиться на ужин растрепанным, если, конечно, не хочешь весь вечер слушать о дурном влиянии Романовых на святое потомство Демидовых. Мы въехали на территорию усадьбы, и машина подкатилась к широкой мощеной дорожке, ведущей к массивным дубовым дверям жилого здания, обитым стальными пластинами. С виду, конечно, так себе защита, но внутри декоративного оформления под старину прячется толстая плита, способная посоревноваться по крепости с сейфом царь-банка. Меня, разумеется, на дорожке уже ждал слуга. Открыв мне дверь, он поклонился и повел меня к крыльцу. Я сделал буквально пяток шагов, как тяжелые створки раздвинулись, и в глаза ударил блеск янтаря, который украшал гостиную московской усадьбы уральских владык. Руслан Александрович вышел наружу и встал на крыльце, дожидаясь, пока я подойду. «Добрый вечер, Дмитрий Алексеевич!» — поприветствовал он меня, едва я достиг первой ступени. «Вечер добрый, Руслан Александрович!» — ответил я и поклонился, демонстрируя уважение хозяину дома. «Прошу, проходи!» — посторонился патриарх рода и я поднялся к нему, чтобы вместе войти в широкий проем. Мария Евгеньевна вплыла в гостиную, как только я переступил порог дома. Одетая в свободное, закрытое платье с кольцом на пальце, сама скромность. А вот за ней шла, чуть склонив голову и старательно глядя в пол, яркая русоволосая девушка в цветастом платье до самых щиколоток с брошью в виде герба на пышной груди, подчеркнутой правильным фасоном одежды. Рада, что ты смог выбраться из своих пыльных лабораторий, внучок. — улыбаясь, заявила Демидова. — Позволь представить тебе нашу красавицу. Легкое движение кистью, девушка шагнула вперед и подняла голову. Ее волосы, уложенные в длинную косу толщиной с мою руку, мотнулись от этого движения, демонстрируя, что заканчиваются у самой талии. Яркие зеленые глаза при здешнем освещении казались ожившими изумрудами. — Василиса Святославовна Волкова! объявила хозяйка дома. Я улыбнулся представленной красавице, ничуть не кривя душой. Не знаю, какое у нее там приданное, но по внешности Василиса могла запросто выигрывать конкурсы красоты. «Очень рад нашему знакомству», — сказал я, приветствуя ее. «Это взаимно, Дмитрий Алексеевич», — ответила она, уже не строя из себя скромницу и прямо глядя мне в лицо. Краем глаза я заметил довольную ухмылку на лице Марии Евгеньевны. А вот Руслан Александрович оставался спокоен. Впрочем, после положенной секунды молчания я обернулся к хозяину дома. «Я привез кое-какие подарки», — сказал я ему. «Разрешите воспользоваться вашей прислугой, чтобы все принести». «Разумеется», — кивнул тот и жестом отправил встретившего меня человека доставать презенты. «А пока накрывают на стол, я хочу поговорить с тобой один на один». женщины Мы отойдем. И супруга, и девушка покорно приняли волю патриарха, а сам он повел меня к боковой двери. Это оказались гостевые покои, обставленные со вкусом и тоже с претензией на старину. Даже запах стоял какой-то архаичный, будто мы вошли не в жилое помещение, а в музей. «Садись, Дима», — указав мне рукой на диван, он тут же опустился в кресло напротив и сложил руки на подлокотнике. Я выполнял требования, прекрасно зная, что Руслан Александрович крайне не любит, когда его приказы выполняются не слишком расторопно. Видя это, он довольно улыбнулся и заговорил. «Я так понял, ты сейчас совершенно свободен, Дима?» «Я не про девок говорю, разумеется, их всегда полно у хорошего дворянина. Мне нужен твой мозг». Я кивнул. «Пока что я занимаюсь в лаборатории ЦГУ, но, полагаю, смогу уделить время и вашим проектам если они не слишком большие и срочные. Он помедлил с продолжением речи. Погладив пальцами складку вокруг рта, все же заговорил. И чем дальше я слушал, тем больше понимал, что мне действительно интересно. У меня есть несколько толковых ребят, которые разрабатывают новое оружие для нашего рода. Один из них натолкнулся на твои работы и попросил меня о консультации, если тебе, конечно, интересна эта тема. Сейчас они трудятся над проектом по созданию единой сети между бойцами. Я не слишком хорошо разбираюсь в технических тонкостях, но, полагаю, тебе эти слова скажут больше, чем мне. Внешний нейрокомпьютерный интерфейс. Интересно, Руслан Александрович, — кивнул я. Как далеко они продвинулись? Я приглашу их в Москву и устрою переговоры здесь, если ты не против, — предложил он. Уж прости, но я не слишком доверяю системе безопасности Романовых. И ваши похищения доказывают мою правоту. Я склонил голову. Я согласен и с нетерпением буду ждать нашей встречи. Надо же, у Демидовых тоже есть толковые люди. И ведь совсем нет гарантий, что у каких-нибудь Голицыных нет подобных разработок. Любопытно будет взглянуть, чего местные достигли без моих подсказок. Хорошо, я распоряжусь, чтобы их привезли произнес Руслан Александрович и хлопнул ладонями по подлокотникам, сменяя тему. «Как тебе Василиса?» «Я первый раз ее увидел», — усмехнулся я. «И что? Я твою бабушку вообще до свадьбы не встречал», — хмыкнул он. «От жены главное, чтобы она могла родить наследника, а не как...» Он прервался и махнул рукой. «Ладно, пойдем, а то эти бабы там вокруг твоих гостинцев до утра плясать будут». Я поднялся вслед за ним, и мы вернулись в гостиную. На журнальном столике, вырезанном из камня, уже разместились футляры с ювелирными изделиями. Разумеется, уж кого невозможно удивить украшениями, так это Демидовых. Но главное было не в камнях, а в оправе. «Тонкая работа», — похвалил Руслан Александрович, бросив мимолетный взгляд на подарки. «Итак, пора бы поужинать. Маша». Хозяйка тут же кивнула и повела нас в столовую. Я помог Василисе занять отведенное ей место, сам сел напротив. Во главе опустился Руслан Александрович, в то время как Мария Евгеньевна заняла кресло по левую руку от него. Остальная часть стола, рассчитанного минимум на 12 персон, оставалась пустой. Пока слуги расставляли перед нами блюда, а на свободное пространство букеты цветов, бабушка принялась расспрашивать меня, как идет учеба в ЦГУ. «Хм-м, Солтыкова, говоришь?» Поджав губы, недовольно произнесла она. «Помню я этих, с позволения сказать, благородных людей. Приходили к нам милостыню просить». К речевым оборотам Марии Евгеньевны я давно привык. А вот для Василисы это, похоже, было новостью. Впрочем, она старалась держать выражение лица, как и подобает гостье. «Не милостыню», — поправил бабушку-супруг. Благотворительный фонд они создавали. Но так и не создали, насколько я помню. Денег не хватило. Я этого не знал, сказал я. Нужно будет изучить вопрос. Зачем тебе с ними связываться? Вот, посмотри, какая красавица у наших Волковых родилась. Волковы были боярским родом, подчиненным Демидовым. И обеспечивали основную боевую силу клану Руслана Александровича. Собственно, как практически все благородные семьи Урала. «Благодарю, Мария Евгеньевна», — отозвалась та с улыбкой. Мы приступили к еде, и пока глава рода ел молча, остальные не спешили заводить беседы. Вот когда Демидов возьмет слово, тогда-то и наступит время для диалога. «Вот что я скажу тебе, Дима», — произнес он, опустив ложку в опустевшую тарелку. «Василиса?» «Замечательная хозяйка! За ее спиной стоит сильный боевой род Опять же, ты увлекаешься наукой, а перед тобой целитель высшего класса!» Я взглянул на девушку иначе. Как-то слабо представлялась она в этой роли. Может быть, это и предрассудки, но обычно высший класс целителя присваивался людям с громадным опытом за плечами. «Вы смогли меня удивить», — произнес я, глядя на Волкову. «Ничего удивительного в этом нет», — ответила она. «Я с детства путешествовала вместе с отрядом отца и успела получить достаточно практики, чтобы защитить диплом. И получила его только весной, так что совсем недавно в этом статусе». «Свой целитель в роду — это прекрасно», — вставила комментарий бабушка. «Тут не поспоришь, но и бросаться с предложением брака я не стану». Внезапно в столовую вошел слуга и, быстрым шагом подойдя к главе Рода, склонился к его уху. Демидов замер на несколько мгновений, после чего велел тому включить новости. Слуга достал откуда-то из стены пульт и нажал на кнопку. Панель разъехалась, открывая скрытую нишу, в которой находился утопленный телевизор. Быстро переключив канал, мужчина положил пульт перед Русланом Александровичем и отошел за спинку его кресла. Мы молча смотрели на горящие дома, разрушенные постройки и разбитые машины. Люди бежали по улицам, спасаясь от врага, а навстречу им катила техника с гербом Киевского княжества на броне. Меньше часа назад Речь Посполитая вторглась на территорию Киевского княжества, заявила диктор, зачитывая бегущую по низу строчку. Государь Михаил II в ответ объявил войну польскому королю, и пригрозил, что русское царство не позволит никому вмешиваться в конфликт. Силы великого князя ведут бои на своей территории, успешно отражая... Мой телефон задрожал, и я, извинившись перед хозяином дома, встал из-за стола. Выйдя из столовой в гостиную, ответил на вызов. «Слушай, отец». «Дмитрий», — сказал князь, — «я не буду ходить вокруг да около. Ты поедешь в Польшу». Царь прямо сейчас подписывает приказ призыва. Каждое княжество выставит одного сына выступить вместе с царским войском. Я и Сергей должны остаться в Москве, но ты, мы оба это знаем, справишься. И добудешь роду Романовых добрую славу. Ты со мной согласен? Хорошо, отец, — ответил я. Польша так Польша. Всегда хотел побродить по Европе.